У вещи надо поучиться, и как дитя не знать забот. Кто к Богу в сердце постучится, от Бога больше не уйдет. Что может ровная тропа дать? Повсюду тяжесть и печать. Нам надо научиться падать. Тогда научимся летать. И ангелы ведь не летят, и серафимы тяжелы. Кольцо в круг Бога сдвинув, Руины птиц, ряды пингвинов, Сидят они, полны забот. Печали хочешь, опустили мы лица, Ты на дне пруда. Мечтатели грустили, лишась покоя навсегда, Вот так крестьяне возле трупа Над мертвым сыном слезы льют, И суть, как свечка, брежет скупа. Великая владычит тут. Кто в первый раз тебя узнал, Тому мешает шум и свет. К земле пригнувшись, ищет след, и сразу до смерти устал. Лишь позже, через много лет, он приближается к природе. Запомнив тысячи примет, он зрит тебя на небосводе, и на привале, и в походе, но это след, тебя там нет». Ты от него невдалеке, Твои шаги он слышит. Гулка! Ты так чудесен, как прогулка На тихой лодке по реке. Но скоро берега не станет, Лишь небо грозное настанет, Лишь чаще спящие встают, И деревушки промелькнут, растаяв, как заря Господня, И как вчера и как сегодня, и как все то, что видим, тут. Но будут на пути всегда вставать большие города и плыть навстречу вереницей на крыльях спущенных, как птицы. Но где ни города, ни веси, туда и ты свой путь держи. Ты слышал кое-что о лесе, и здесь ты лодку привяжи. Здесь ждут тебя лихие кони, живые, быстрые, как ртуть, и как, спасаясь от погони, отыщут сами верный путь. Последний дом деревни станет так, как будто он Последний дом земли. Дорога потеряется вдали, Ныряя то за горку, то во враг. Дорога — только мостик через тьму. И страшно в полночь выйти одному, Две дали подступили с двух сторон. И кто уходит все-таки, тому идти всю ночь. А может, умер он.